Глава 8. Пока смотрел на привязанного к стулу учителя, невольно представил, что нахожусь на его месте. Вернее, не так. Я вспомнил, как когда-то уже находился на его месте. Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Впрочем, наши случаи похожи лишь отчасти, потому что со мною тогда поступили намного хуже, чем я намеревался поступить с учителем. При этом учитель вел себя как трусливая девчонка, И это заставило меня улыбнуться. Его глаза чуть не вывалились наружу, а крепкий стул под ним заходил ходуном, когда четвертый открыл ящик. — Нет, пожалуйста, нет! — молчать, я сказал. Да, орудия для пыток производили впечатление, и еще какое. Хотя я не особо-то избирательно подошел к выбору инструментов. Всего-то несколько видов ножей, маленькая пила, щипцы, большие иголки, секатор это все что я нашел в подсобке нашего поместья придержите его четвертый обошел учителя и пристроился сзади схватил его за плечи федор с иисусом встали по бокам и зафиксировали руки нет нет нет завопил учитель и стал дергаться крот нет что вы делаете нет несмотря на низкую температуру на лбу учителя проступила испарина лицо его покраснело а глаза налились жидкостью. Когда я достал из ящика щипцы, он чуть не упал в обморок. «Ладно, ладно!» Учитель настороженно взглянул на меня. Я заметил, как дергается его века. «Щипцы не подойдут!» Та капля надежды, что теплилась в его глазах, испарилась. «Тут нужен секатор!» Я вернул щипцы на место и достал из ящика секатор для веток. Поджимал его в руке, словно испандер. В отражении его лезви блеснуло тусклое свечение лампы. Повисла тишина. Через секунду учитель окончательно потерял сознание и подбородком уперся в грудь. «Слабенький», – констатировал Иисус. И в его глазах не было никакого бахвальства. Этого человека тоже однажды пытали, причем не так давно. Воспоминания об ангаре, в котором его держали скуратовы, еще свежи в памяти. «Это все!» – спросил четвертый. Я покрутил головой. Это было не совсем все, но большая часть уже была сделана. Учитель напуган до чертиков, и это хорошо. Теперь оставалось лишь одно – подтвердить, что все наши слова – не пустой звук. А для этого... Для этого действительно придется проявить хирургическую жесткость и на всю жизнь оставить для учителя напоминания о нас. Не сказать, что меня терзали муки совести. Скорее, я испытывал лишь отвращение, отвращение к учителю и тому, как выглядел его отрезанный палец. К слову, он даже не очнулся во время процесса, чем очень нам помог. Наверное, сказался не до конца выветрившийся алкоголь. Я быстро оттяпал учителю средний палец, а Федор провел первую помощь. Здоровью учителя теперь ничто не угрожало. Мой начальник охраны действовал профессионально – Когда пленник очнулся, в первые секунды лицо его выражало полное непонимание. Конечно, он вообще забыл, что происходило в последние часы. Он с интересом огляделся и постепенно начал осознавать ситуацию. Когда пульсирующая вена снова проступила на его лбу, я догадался, что он все вспомнил. «Выспался?» – спросил я, сидя напротив учителя. Он не ответил. Не беспокойся, ты все еще сможешь управлять своей правой рукой, правда? Не все действия теперь будут такими простыми. Че, чего? С его лба стекала капля пота, и он опустил взгляд на свою руку. Какого? А, -а, -а, -а, -а! завизжал учитель. Да тише ты, мы обо всем позаботились, тебе ничего не угрожает. «Ублюдки! Ублюдки!» – запречитал учитель. «Вы за все ответите! За все! Вы еще не знаете, с кем связались!» Решил поменять тактику и сорвался на угрозы. «Еще хоть слово, и я отрежу тебе до Удивительно, но это подействовало, и разговорившийся учитель тут же замолк. После непродолжительного неловкого молчания я возобновил диалог. «А теперь...» Пора поговорить о причинах всего происходящего. Да, только теперь. Учитель смотрел на меня из-под лобь и внимательно слушал. Все это – последнее предупреждение от босса. Ему очень не нравится. Я акцентировал внимание на слове «очень». Что ты и твой дрыжок подбиваете клинику императорской семьи. Вы нам мешаете, очень мешаете. Но нам все известно, и даже не пытайся отникиваться. Если еще раз мы узнаем, что вы пытаетесь, тогда ты лишишься далеко не только пальца, понял? И дружку твоему тоже плохо сделаем. Учитель, догадавшись, что спорить бесполезно, кивнул. — Да, и еще. Не смейте больше использовать свои связи в суде для проворачивания фиктивных дел. Во взгляде учителя читалось непонимание. — Из-за тебя, ублюдка, который использует административный ресурс для сокрытия своих скелетов в шкафу, у нас возникают некоторые проблемы с бизнесом. Поэтому... — Хорошо, хорошо, я услышал. — Слышал? — Больше не буду таким заниматься, — уточнил он. — Обещаю. — Ну вот и хорошо. По сути, после этого разговора все было завершено. Я сделал с учителем все возможное и больше не требовалось его тут удерживать. Но мы все-таки еще немного повременили, продержав его привязанным к стулу. Лишь поздней ночью, часам к двум, мы разрезали веревки, что сковывали конечности учителя, и уехали, естественно, предварительно разбив ему телефон и не оставив никакого транспорта. Пусть добирается как хочет, это отнимет у него некоторое время, что только сыграет нам на руку. Чтобы выйти на дорогу, от лесного домика придется немало постараться, а там и не факт, что быстро получится поймать попутку». Теперь стоит немного пояснить, что значили мои слова, сказанные учителю, и на кого выводил ложный след. Выводил он, естественно, не народ Воронцовых или Аксеновых. Когда я говорил о том, что боссу не нравится, что делает учитель с другом, тем самым давал ему понять, что мы лишь исполнители, те, кто делает грязную работу по поручению главного. Да, так поступает много кто... Но что главное, в том числе и Скуратовы, впрочем, это лишь малая часть созданного шоу. Также я заявил, что нам не нравится то, как они пытаются подмазаться к императорской семье. И это правда, ведь тот же Игнат начал встречаться с Варей лишь потому, что его об этом попросил дядя. Но резон моего клана в том, чтобы этого не происходило, никому не понятен. Зато понятен резон Скуратовых в том, чтобы никто больше не сближался с императорским домом. Ведь это именно они в последние годы тесно сотрудничают с Николаем, отцом Вари. И именно они проворачивают дело с первобуквами, и именно им невыгодно, чтобы хоть кто-то еще пытался влезть в это дело. Иными словами, когда учитель попытается выяснить, кто его заказал, он тут же придет к версии, что это сделали Скуратовы. Впрочем, он, возможно, начал догадываться об этом, еще пока со страхом глядел на инструменты для пыток. Что же еще должно указывать на причастность Скуратовых? Тот факт, например, что я сказал ему больше не пользоваться помощью друга, то есть главы клана «Блестящих» по части судебных разбирательств. Здесь, опять же, минимальное расследование снова должно привести к Скуратовым. Почему? Потому что они, Скуратовы, с помощью связи в суде проворачивают свои махинации по части бизнеса, и это занимает немало времени – А если отвлекать судей, которых не так уж и много в Петербурге, плюс я знаю, что они обращаются к одним и тем же, к самым лучшим, всякой ерундой, по типу посадить очередную надоевшую ученицу, то для всех времени не хватит. Ну и как вишенка на торте, мы арендовали домик, в котором пытали учителя на имя одного из людей куратовых. В общем, когда учитель выберется в город и сумеет связаться со своими, то я почти не сомневаюсь в том, что он тут же начнет копать, попытается выяснить, кто отрезал ему палец и пригрозил дальнейшими расправами. Все выводы приведут его к Скуратовым, к Скуратовым, которые мешают также и мне, а значит, что когда он попытается им отомстить, это пойдет мне на пользу, на пользу Аксеновым. Но что самое главное, из-за чего мы все и устроили, учитель отстанет от Анны. С этими разборками ему точно станет не до нее. Ну, или если он испугается и прислушается к тому, что сказали ему Скуратовы, он больше не будет засаживать учениц в тюрьму и использовать связи блестящего. И этот вариант даже лучше, лучше для Анны, по крайней мере, А если начнутся разборки между двумя сильными кланами, будет просто прекрасно. Пусть жрут друг друга, давая дорогу остальным. В первую очередь, мне. «Как думаешь, как он себя поведет?» – спросил я у Иисуса, когда мы курили с ним на крыльце после всего. Он пожал плечами. «Нельзя предсказать. Но что-то мне подсказывает, что он не захочет подставлять друга». «Подставлять дядю Игната?» М да Ведь если начнется война, придется втянуть в это и блестящих, а им это надо, отдуваться за какого-то ублюдка». «Сомневаюсь. Посмотрим, что из всего этого получится». Лицо Иисуса затуманило дымом. «Главное, чтобы не вышло проколы с нашей стороны. Я думаю, мы не оставили никаких улик, — сказал я для успокоения, хотя не был уверен на все сто процентов, как минимум потому, что в жизни все непредсказуемо. Надеюсь». День вышел трудным, но он закончился, и вроде как даже удачно. Я зашел к себе в комнату, когда Екатерина уже спала. Она сладко сопела в подушку, растянувшись на кровати. Прилег рядом с ней, обнял за талию, уснул. Ну что? Проснулся от звонкого голоса и разлепил веки. Увидел Екатерину, сидящую рядом со мной, с черной маской на лице. Напугало. Я глядел на девушку, и уголки губ невольно начинали приподниматься в улыбке. «Ты сегодня африканка?» «Это для кожи полезно», – смущенно произнесла Екатерина и отвела взгляд. «Так что все-таки по поводу того дела? Что теперь будет с Анной? У тебя получилось решить проблему?» «Надеюсь, что да. Понятнее станет чуть позже». «Черт!» – выругалась Екатерина. «Все плохо?» «Да нет же, просто...» – зевнул. «Я не склонен что-то утверждать, пока до конца не все ясно. Но на сегодняшний момент...» «Анна в полной безопасности, и она продолжит жить с нами. Учитель ее не потревожит». Екатерина глубоко вздохнула. «Ну и отлично, тогда пойдем завтракать, нам скоро в Академию ехать». «О, точно, Академия!» «А я и забыл, что в принципе где-то учусь со всеми своими мутными делами». «Вы идите, я догоню», – сказал я Екатерине и остальным, когда мы шли по коридору Академии. «Хорошо». Из-за угла выглядывала Виктория. Амосова ехидно улыбалась, подзывая меня к себе. А вот черт, неужели так скоро понадобилось свидание с ее дедом? Ну, говори чего хотела.